«Не будь с ним ф е й л и он шел бы куда быстрее». Перин уловил слабый запах пота и приторно-сладких духов, но не обратил на это особого внимания. Он представлял себе, как встретиться с Рандома, спросит его, «Зачем ты хотел убить меня? Ты что, уже с ума сходишь?» Задать этот вопрос было не так-то просто, да и простого ответа ждать не приходилось. Вступив в темный коридор у самой вершины твердыни,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 — Вполне возможно, что под водительством возрожденного дракона Тир достигнет еще большего величия. О каком же недовольстве может идти речь? Впрочем, час уже поздний. Позвольте пожелать вам спокойной ночи. Лорд еще раз окинул взглядом Фейли и, чуть поспешнее, чем подобает его Сану, зашагал по темному коридору. Тело х р а н и т е л и словно хорошо натасканные псы, последовали за ним по пятам. — Ты мог бы быть с ним повежливее, — Укоризненно промолвила Фейли, как только Ториан удалился. — Ты говорил с ним ровно чурбан неотесанный. Раз уж ты решил здесь остаться, изволь научиться, как следует обходиться с благородными лордами. — А что он на тебя так уставился? Как будто собирался тебя обнять, и уж, поверь мне, вовсе не по-отечески. Фейли насмешливо хмыкнула. — Он не первый мужчина, который пялит на меня глаза. Но если кто-нибудь вздумает дать волю рукам, я его быстро окорочу. — Будь спокоен. Перин Айбора, и обойдусь при этом без твоей помощи. И все же, несмотря на эту отповедь, вид у девушки был скорее довольный. Почесывая бороду, Перин смотрел вслед благородному лорду и его спутникам, пока тени свернули за угол, удивляясь, как эти тайренские лорды умудряются не употеть до смерти в этой духотище. — Ты заметила, — обратился он к Фейле, — что его цепные псы не отпускали рукояти мечей,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 Ударил резкий, словно исходящий от воспаленной раны, запах смертельного страха. Юноша поморщился. Страх, который испытывал Ториан, был ничем в сравнении со всепоглощающим, паническим ужасом, охватившим Беррилейн. Перин выпрямился, не отводя взгляда от удалявшейся женщины. Загляделся. Лукаво заметила Фейли. Мысли Перина были заняты тем... «Что могло перепугать Беррилейн чуть ли не до смерти?» И в ответ он машинально произнес, «Она пахнет так...» Из бокового прохода в дальнем конце коридора неожиданно выступил Ториан. Лорд схватил Беррилейн за руку и обрушил на нее поток слов. б е р и н а удалось расслышать лишь некоторые, что-то вроде упреков в непомерной гордыне и обещаний покровительства. Женщина отвечала резко и отрывисто,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 Не меньше меня с т р е м и л а с ь выяснить, что же произошло. Без меня обойдешься. Что-то не тянет меня встречаться с Рандом. А сейчас особенно. Вы вдвоем прекрасно обо всем потолкуете. Было б вино, а остальное приложится. — Несешь какую-то чушь, — пробормотал Перин, почесав в затылке. — Если хочешь спать, отправляйся. Но лучше тебе говорить малость повразумительнее, а то я ничего в толк не возьму. Фелли внимательно посмотрела ему в глаза и неожиданно прикусила губу. Видно для того, чтобы удержаться от смеха. — Ох, Перин, что мне в тебе больше всего нравится, так это твое простодушие. В ее голосе, вне всякого сомнения, серебром прозвучали нотки веселья. — Ступай к э, своему другу, поговори с ним, а поутру расскажешь мне то, что сочтешь нужным. Поднявшись на ц ы п о ч к и Девушка коснулась губ п е р и н а быстрым поцелуем и столь же быстрым шагом удалилась по коридору. Перрин покачал головой и, опасаясь, что в коридоре вновь покажется Ториан, проводил девушку взглядом, пока она не свернула на лестницу. Правда, на сей раз ф о т о в а т ы й лорд не появился. — Порой кажется, что мы на разных языках говорим, — подумал юноша и зашагал к освещенной передней. Передняя представляла собой круглый зал — Более пятидесяти шагов в поперечнике. С высокого потолка свисало добрые сотни подвешенных на цепях золоченых светильников. Зал окаймляли полированные колонны из краснокамня, а пол, похоже, был монолитной плитой черного с золотистыми прожилками мрамора. До того, как Артур ястребиное крыло объединил все земли от хребта мира до самого океана Арит под властью единого государя,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 Защитники испускали запах страха и неуверенности, подобно людям, которым приходится жить под т е н ь ю шаткого утеса и постоянно убеждать себя, что он не рухнет им на головы. Во всяком случае, не рухнет сегодня, не прямо сейчас. Перин прошел мимо них. Шаги его отдавались гулким эхом. Капитан дернулся было ему навстречу, но, поняв, что Перин не намерен задерживаться, остановился.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 се они были загорелыми и рослыми самая высокоая была лишь на пять ниже перна и волосы дев разных оттенков рыжего цвета были коротко о с т р и ж е н ы две держали в руках короткие роговые луки и хотя они не были натянуты вительницы успели наложить стрелы на тетиву остальные были вооружены тремя или четырьмя короткими копьями и у каждой был маленький круглый щит хоть древки копии были короткими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 но я войду». Не обращая внимания на копья, Перин взял ее за плечи. Однако это не слишком ему помогло. Байн ухитрилась п р е д с т а в и т ь копье к его шее с одной стороны, тогда как ч а т дева с волосами посветлее, приставила свое копье с другой. Стоит воительницам немного нажать и наконечники встретятся у него в горле. Остальные девы лишь наблюдали. Они были уверены, что Байн и ч а т в состоянии справиться и без них.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 Их шуфы, напоминавшие темные шарфы, были обернуты вокруг шеи. Но Перину было неведомо, всегда ли аильский обычай требовал прикрывать лицо вуалью перед убийством. «Может, как-нибудь в другой раз», — сказал Перин. Девы ухмыльнулись. Видно, Байн с к а з а л что-то смешное, а то, что он не понял шутки, развеселило их еще пуще. Том говаривал, что всякий спятит, пытаясь понять женщину, а откуда бы она ни была родом. и какое бы положение н е занимало. И он, конечно, был прав. Перин протянул руку к золоченой дверной ручке, в в и д я скаленной львиной морды, когда Байн промолвила. — н о смотри, тебе за это ответ держать. Он только что выставил кое-кого, и уж, поверь, эта персона могла бы составить ему куда более приятную компанию. — Понятно, кого она имеет в виду, — подумал юноша, распахивая д в е ведь отсюда выходила Беррилейн, что-то сегодня творится невообразимое. Однако стоило Перину бросить взгляд на комнату, как он и думать забыл о первенствующей м а й н а Зеркала были разбиты, весь пол усеян стеклянными брызгами, осколками фарфора и пухом из распоротых перин. Раскрытые книги валялись между перевернутых стульев и табуретов, а в ногах кровати...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 — Рант во имя Света о т в е т ь что ты учудил. У тебя такой вид, будто ты сам с себя кожу содрать пытался. Ты ведь и меня чуть было не прикончил. Рант молчал, и п е р е н у показалось, что он и не собирается отвечать. — Это был не я, — произнес он, наконец, тихо, чуть не шепотом. — Вовсе не я, а один из отрекшихся. Только сейчас п е р е н почувствовал, как напряжены его мышцы.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 Так же тихо переспросил Перин. — Так должно быть, Перин, р не иначе. — Но! — Но если кто-то из них явился за мной так же, как и за тобой, р а н д где же тогда м э т Ведь это значит, что он испытал нечто подобное, и ежели остался жив, то, скорее всего, думает, что это твои круг д е л о Небось уже спешит сюда выразить тебе благодарность. Или припустил верхом к городским воротам. Отозвался Рант. пытаясь выпрямить спину. Засыхавшие потеки крови то и дело трескались, и его плечи и грудь вновь и вновь покрывались кровью. «Перин, р если он погиб, тебе надо поскорее убраться от меня и как можно дальше. Думаю, вы с Лойлом п р а в о насчет этого». Он умолк не отводя от Перина, изучающего взгляда. «Вам с м э т о м п о д и хотелось бы, чтобы я и на свет не родился». — Уж во всяком случае, чтобы вы меня, отродясь, не видали. — Искать м э т это бесполезно, — подумал Перин. — Если с ним что-то стряслось, этого никак не изменишь. А вот самодельная повязка, прилаженная им к ране Ранда, пожалуй, поможет ему продержаться до прихода Моррейн. — Тебя, похоже, не слишком заботит, ушел ли м э т сказал Перин. — Чтоб мне сгореть! А ведь ему во всей этой истории отведена какая-то важная роль. Что же ты станешь делать, если он все-таки ушел?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 Она мне рассказала обо всем, что приключилось на самом деле. Поначалу я не очень-то ей поверил, но теперь вижу, что она не солгала. — Я послал за м о р е н в ставил Перин. Руарк кивнул. — Разумеется, девы уже сказали ему об этом. Рантос дал невеселый болезненный смешок. — Я ведь велел ей держать язык за зубами. — Похоже, лорд-дракон уже невластен над Майеном. В его тоне... Явственно слышалась горечь. «У меня есть дочки, причем постарше этой девицы», — заявил р у а р к «Так что мне не впервой выведывать девичьи секреты. Уверен, что б е р л е й н будет помалкивать. Ей наверняка хочется поскорее забыть обо всем, что произошло этой ночью». «А вот я хочу знать, что случилось», — заявила м о р а й н входя в комнату. Она была легкой и хрупкой. р у а р к а сопровождавший ее Страш л а н возвышались рядом, как башни, но она была айс-седай, и авторитет ее здесь был непререкаем. Скорее всего, ей пришлось бежать всю дорогу, иначе она не смогла бы так скоро оказаться в покоях Ранда. Однако выглядела Морейн невозмутимо, словно скованная льдом озера. Поколебать ее спокойствие было непросто. Морейн была облачена в синее шелковое одеяние с высоким кружевным воротником и рукавами, отделанными черным бархатом.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 Взор ее между тем скользил по комнате, не упуская, в этом Перин был убежден — ничего. На миг глаза ее остановились на Перине, и юноша постарался не встречаться с ней взглядом. Морин слишком хорошо его знала, чтобы получать удовольствие от такой игры в гляделке. Но Айси с Дай не задержала на нем своего внимания. Словно лавина, холодная и непреклонная, она нависла над Рандом. п е р е н убрал руку, который поддерживал повязку на боку друга, но пропитавшаяся кровью трепица присохла к ране и не отпала. Бесчисленные порезы и потеки крови, покрывавшие ранда с головы до пят, тоже подсохли и почернели. и Во многих ранах поблескивали на свету впившиеся осколки стекла. Моррейна осторожно потрогала окровавленную ткань кончиками пальцев. Может быть, она и собиралась заглянуть под повязку, но явно передумала.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 а не то боюсь тебе придется день другой проваляться в постели прежде чем ты оправишься попробуй коснуться источника черпай из него силу и просто удерживай ее не пытаясь ничего с ней делать постарайся чтобы у тебя вышло р е н н т отодвинул каландор подальше от морэйн и с трудом сдерживая смех произнес просто удерживай говорите ладно попробую п е р и н внимательно следил за рандом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 Другой он неистово сжимал рукоять Каландора, да так что мышцы вздулись узлами. Юноша затрепетал точно полотнище на ветру, и черные засохшие с т р у п ь я отпали и посыпались с его тела. Следом попадали осколки стекла, выталкиваемые из ран, затягивавшихся на глазах. Перин поежился, словно эта буря трепала его самого. Ему уже случалось наблюдать исцеление, и не раз — но он никак не мог привыкнуть к зрелищу использования силы, ибо знал, что ею можно воспользоваться и в иных целях. Страшные истории про а й с е Дай, что рассказывали возщики и купеческие охранники, засели у него в п а м я т и с детства, задолго до того, как он повстречал м о р е й н Перин уловил запах беспокойства, исходивший от Руарка. Зато для Лана это было обычным делом, как, впрочем, и для м о р е й н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 м о р р й н нахмурилась и пробормотала себе под нос. — Она по-прежнему не поддается. Видно, полностью так и не заживет. — И в конце концов сведет меня в могилу, верно? — тихонько спросил Ранд и произнес нараспев. — На утесах шаил гул, кровь его прольется, своей жертвой тень смывая для спасения человека. — Слишком много ты читаешь, — резким тоном заметила Моррейн. А понимаешь, слишком мало. А сами-то вы больше понимаете, коли так р а с т о л к у е т е Он ведь еще только пытается найти свой путь, неожиданно вмешался в разговор Лан. Сама посуди, кому охота бежать с завязанными глазами, зная, что где-то впереди — обрыв. Перин удивился. Такого еще не бывало, чтобы Лан затеял спор с Моррейн, во всяком случае, на людях.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 Но если Моррей не услышала, как страж похвалил Ранда, она не подала виду. Взгляд Айс-Седай был устремлен на юношу. Лицо ее казалось бесстрастным, но глаза метали молнии. На лице Ранда появилась лукавая улыбка. Видно, ему любопытно было, как она выкрутится. Перин р б а ч к о м двинулся к двери. «Если Ранд вздумал помериться силой воли с Айс-Седай, надо, пожалуй, сматывать удочки, и как можно скорее». л а н же стоял себе спокойно, причем стоял одновременно и выпрямившись, и слегка с у т у л и в ш и с ь так что сразу и не поймешь, то ли он чуть ли не засыпает от скуки, то ли готов выхватить меч. Позу его можно было понять и так, и эдак. Руарк тоже был спокоен, хотя все же поглядывал на дверь. «Стой, где стоишь!» Не отводя глаз от Ранда, Моррейн указала пальцем куда-то между Перином и Руарком. Перин замер на месте, р у р к пожал плечами и опустил руки. «Прямец!» — пробормотала м о р е й н На сей раз это определенно относилось к Ранду. «Ну ладно, раз уж ты вознамерился торчать здесь, пока не свалишься, можешь тем временем рассказать мне, что все-таки тут стряслось. Я не могу учить тебя, но если ты со мной поделишься, может, и соображу, где ты д о п у с т и л оплошность», — произнесла она строго. «Ты должен научиться управлять силой». «Иначе она убьет тебя, и я твердила тебе об этом не раз. Ты должен учиться сам, искать возможности в себе». Да я ничего не делал. Только боролся за свою жизнь. Сухо отозвался р а н д м о р р й н открыл а б ы л о р о т но он продолжил. «Вы думаете, я мог направлять силу, сам того не ведая? Но я не спал. Все происходило наяву». р а н д покачнулся и крепче ухватился за меч. «Даже ты не в состоянии ничего направлять во сне. Разве что дух, но с духом это никак не связано», — холодно заметила м о р е й н «Лучше расскажи мне, что же на самом деле здесь произошло». Рант начал описывать все, что с ним приключилось, и Перрин чувствовал, как мурашки пробегают у него по коже. «Плохо дело, когда на тебя набрасывается топор. н о топор — это хотя бы что-то вещественное». А когда вылезают из зеркал и кидаются на тебя твои же отражения...» Юноша непроизвольно переступил с ноги на ногу, стараясь не наступить на осколки стекла. Уже начав свой рассказ, р а н вдруг оглянулся и бросил быстрый взгляд на сундук. В тот же миг, усеивавший крышку сундука осколки смело на пол, словно по сундуку прошла щетка. Рант обменялся взглядом с м о р р й н и продолжил рассказ. б е р н так и не понял, кто из них очистил сундук, а Берлейн Рант не упомянул ни словом. — Это, похоже, был кто-то из отрекшихся, — заключил Рант. — Возможно, Самаэль. Вы говорили, что сейчас он в Элиане, но, по меньшей мере, один из них орудует в тире. — Мог Самаэль дотянуться до твердыни из Элиана? — Нет, даже если бы он обладал к а л а н д о р о м твердо заявила Моррейн.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 Человек, который по доброй воле встал на сторону тени и провел три тысячи лет, разделяясь темным его заточение. Слова «всего лишь человек» меньше всего подходили к Самоэлю, как и ко всем прочим отрекшимся, и мужчинам, и женщинам. Выходит, кто-то из них здесь, в городе. Рант опустил голову, но тут же выпрямился и оглядел присутствующих. — Но я не буду больше дичью для них. «Я буду охотиться сам. Я найду его или ее, и тогда...» а н а это не о т р е к ш е й с я отрезала Моррейн. «Думаю, что нет. Это было бы слишком просто и слишком сложно». «Не надо загадок, Моррейн», — спокойно заговорил Рант. «Если это не отрекшийся, то кто или что?» Айси Дай не спешила с ответом, и было неясно, то ли она в нем не уверена...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 А поскольку вокруг таверенов сплетаются нити узора, мне сдается, что именно таверены будут притягивать эти миазмы в первую очередь. В глазах Мороин Перин прочел. Она знает, что ни один рант испытал подобный кошмар. Улыбка, промелькнувшая по лицу Айс с и д а й сказала юноше, что он может утаить случившееся с ним от кого угодно, только не от нее. «Боюсь, уже в ближайшие месяцы...»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 то Мэтта изучил достаточно хорошо, отчего я не п р е м и н у л добавить. Во всяком случае не в сторону конюшена, эсседай. В другую, туда, где выход к реке, а там у причалов никаких лодок нет. В отличие от большинства аильцев, Руарк уверенно без запинки говорил о причалах, о лодках, хотя в пустыне о подобных вещах знали лишь из смутных преданий. Мороин кивнула, будто ничего другого и не ожидала услышать. Перин покачал головой. м о р е н так привыкла скрывать свои мысли, что делала это порой даже без нужды. Неожиданно дверь распахнулась, и в комнату проскользнули Байн и Чад. На сей р о с копий у них не было. Байн несла вместительный кувшин, над которым поднимался пар и ковшик. Чад держала подмышкой с в е р н у т о е п о л о т е н ц е А почему все это принесли вы? — спросила Морейн. Чад пожала плечами. — Она сюда ни за что не войдет.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 «Не старайтесь испугать меня, Морейн», — произнес Ранд. Полуобнаженный, измазанный, з а с о х ш е й кровью, едва державшийся на ногах, опираясь на к а л о н д о р он сказал твердо и решительно. «Я больше не собираюсь делать все по вашей указке». «Тогда выбирай свой путь. Только поторопись», — сказала Айс Седай. «И не забудь сообщить мне, что ты вознамерился делать. Если ты откажешься от моей помощи...»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 — Мы исполняем то, что нам предначертано, — произнес р а н д не сводя глаз с хрустальной рукояти Каландора. — То, что предначертано! От него исходил запах страха. п е р и н кивнул и следом за руарком вышел из комнаты. Мора и Милана поблизости уже не было. Тайронский капитан таращился на дверь с расстояния не менее десяти шагов, изо всех сил стараясь сделать вид,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 н о если окажется, что он не тот, кого вы ищете? — Что тогда, Руарк? — Спокойной ночи, Перин. Беззвучно ступая по черному мрамору мягкими сапогами, Руарк зашагал прочь. Тайронский офицер по-прежнему глядел мимо аильских дев, испуская отчаянный запах страха и тщетно пытаясь скрыть переполнявшие его злость и ярость. — Что если р а н д не тот, кто придет с рассветом?